Путешествия в Арабские Эмираты со скидкой в багажном отделении. Все еще горящие путевки. Лев пришел в себя от невразумительного шума. Два голоса, яростно споря, ругаясь и перекрикивая друг друга, пробивались в его затуманенное сознание. Сначала он даже счел их появление новым дурацким сном. Глаза открывать не хотелось по причине безумно болевшего затылка. Наверняка его стукнули паровозом. Что такое паровоз, Лев не знал, но почему-то был уверен, что эта штука очень тяжелая. Он ощущал свое тело непривычно легким. Руки и ноги словно висели в воздухе, а вот припомнить, что конкретно с ним произошло и где он сейчас находится — Никак не удавалось. Не желая усложнять себе жизнь натужным шевелением мозгами, Боленский расслабился и более благосклонно прислушался к настырным голосам, продолжающим незаконченный спор. Ты старый, бесполезный, пьяный, тупоумный джин. Кого ты мне притащил, чтобы зраил пожрал твою печень? Я не старый. «Мне всего двенадцать тысяч лет, а по меркам джинов...» «Ой, он еще спорит со мной! Ты прожил столько веков, а ума в твоей пустопорожней башке, как в пересохшей тыкве! Не позорь мою седую бороду, скажи ради Аллаха, кого ты приволок в эту хижину!» «Ты просил молодого сильного человека, не знающего страха перед законом, смеющегося над эмиром, плюющего на происки шайтана и самое главное...» «Самое главное, ослоподобный Бабуда-яга, чтобы он был не местным и никто не знал его в лицо!» Здесь разговор прекращается по причине длинного перечисления цветистых арабских ругательств. Тот, кого называли джином или бабуда-ягой, оправдывался односложно и как бы нехотя. Зато второй, чей визгливый старческий дребезжащий голос буквально резал уши, украшал свои проклятия столь поэтичными образами, что лев невольно заслушался. Каждый аксакал на востоке обязательно мудрец, а каждый восточный мудрец ругается очень поэтично. Это юным и влюбленным позволено по глупости облекать свои мелкие страсти в дивные узоры рифмосплетенных строчек. Человек, поживший на свете, знает, как скоротечна молодость, а потому тратит благословенный дар Аллаха исключительно на ругань ибо в этом есть свой высший смысл — передачи мудрости уходящего поколения легкомысленным юнцам, иначе они просто не поймут». Вот нечто такое и пытался донести до всего белого света неизвестный старик, распекающий неизвестного джина. Оболенский попытался повернуться на бок, но тело отказывалось ему повиноваться, и он вновь сосредоточил внимание на голосах, которые звучали теперь так близко, что уши начинали побаливать. «Мне был нужен вор, самый ловкий, самый неуловимый, самый искусный вор, чье имя с восторженным придыханием произносили бы от вершин Кафра до низовий Ефрата. Его глаза должны быть подобны зеленым очам кошки из Сиама». Руки, сильные и упругие, словно клинки Дамаска. Шаг, неуловимый легок, подобно злототканным вуалям Каира. Вах, вах, вах! Как красиво ты говоришь, господин мой! Я тебе не о красоте говорю, о козлоподобный сын безволосого шакала. Я спрашиваю, кого ты мне притащил? «Хозяин, он сильный, смелый очень и умный такой. Я два раза проверял, с нами мучил, денег просил, присматривался, клянусь Аллахом». «Не смей произносить имя Аллаха Светлого и Великого!» О, мое старое сердце! Оно не выдержит праведного гнева, гложущего мои бренные кости. Молчи, молчи, гяур лукавый!» «Ну, гяур, зачем обзываться?» Лев почувствовал, как у него чешется нос. «Поверьте, человек может стойко перенести многое, но когда нет возможности почесать там, где чешется...» Это одна из самых страшных пыток в мире. Может быть, его спящего укусил комар, может быть, по носу пробежал муравей, может быть, даже намеревался вскочить прыщ какой-нибудь, неважно. Главное, что Лев Аболенский всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями поднял казавшуюся эфемерной руку и упоенно поскреб переносицу. Оба голоса дружно слились в единый вздох то ли умиления, то ли разочарования. Не прерывая почувствования, наш герой открыл, наконец, глаза. И закрыл почти сразу же, так как увиденное ничуть его не обрадовало. Вроде бы лежит он абсолютно голый, на старом, давно не стиранном одеяле, прямо на полу в грязнейшей хибарке а рядом с ним припираются, сидя на коврике, два странных субъекта. Один маленький и какой-то коричневый, другой высоченный и черный, как негр. Вайдот, у него еще и глаза голубые. О, недоношенный щенок черной пустынной лисы, я в последний раз тебя спрашиваю, кого ты мне притащил? Кожа белая, как брюху лягушки, плечи широкие, как у буру медведя, пальцы тонкие, как у продажной женщины, глаза голубые, как... Охрани, Аллах, какой урод! Там, где я его брал, все такие страшные. Вот тут уж господин Абаленский не сдержался. Во-первых, он решительно открыл глаза, и огромным усилием воли сел. Голова сразу закружилась, но он не позволил себе даже малейшего проявления слабости. Во-вторых, лев набрал полную грудь воздуха, чтобы обрушиться на грубиянов, но не успел. Он неожиданно поймал себя на том, что смотрит сквозь черного гиганта, словно бы тот был не из плоти и крови, а из закопченного стекла. «Господи Иисусе!» — изумленно сорвалось с его губ. «Вах!» — на почти истерическом писке выдавил старый, как карагач, дедок в застиранном халате и драной челме. «Так он еще и неверный христианин!» «О, желтые почки протухшего верблюда! Ты что, не мог найти кого-нибудь в мусульманском мире?» Сейчас же отнеси его обратно. — Это второе желание, — уточнил Джин. — Тогда слушаю и... — Нет, — быстро опомнился старик, обеими руками цепко схватив Оболенского за ухо. — Он мой, — я передумал. — Вай! Позор на мою седую голову! Как я могу подготовить себе достойную замену и навек отрешиться от дел, посвятив помыслы Аллаху, если бестолковый джин приволок мне такое чудовище? — А вы о ком то Праведный гнев льва мгновенно улетучился, сменившись скорее жадным любопытством, усугубившимся тем, что в голове у него было абсолютно пусто. И пусто, к сожалению, в самом страшном смысле этого слова. Вайме! Безнадежно махнул рукой словоохотливый владелец челмы. Куда деваться? Приходится брать, что дают. Скажи мне свое имя, о страшнейший и уродливейший из всех юношей Багдада. Не помню. Неожиданно для самого себя выдал наш герой. Как так? Не помнишь? — Так, не помню. И ух, мое, отпустите, пожалуйста. — Кто ты такой? Кто были твои родители? Чем ты занимаешься? Какому ремеслу обучен? Откуда родом? — Не знаю. Не помню. Понятия не имею. Честно отвечал Лев, а старичка, похоже, вот-вот должен был хватить сердечный приступ. Ходил ли ты в медресе? Читал Коран? Чтишь ли Аллаха всемилостивящегося и всемогущего? Хозяин, он же христианин, — тихо вмешался Бабуда и Ага, но тут же получил свое. А ты вообще молчи, тяжелый аромат коровьего помета. Я просил доставить ко мне умного, красивого, вежливого юношу из хорошей семьи. С благородными манерами правоверного мусульманина А это что? Неизвестно кто, неизвестно откуда Тот, кого ты описываешь, оксакал Ни за что на свете не согласился бы стать вором Резонно возразил джин А этот молодой человек будет в твоих руках послушней глины Под пальцами умелого гончара Я вспомнил, вспомнил Обсуждаемый объект подпрыгнул на тряпках и выпрямился во весь рост. «Я — Лев Аболенский!»